Восемь. Катакомбы. Шаград проснулся рано. Услышал, как на кухне захлопотала женщина, как мальчик убежал на улицу, а минут через десять вернулся и что-то сказал отцу. Вставай. К нему подошел Синтея. Сын видел серых. Они закупили припасы и уходят из города. Воин резко сел, словно и не спал. Минут через пять будет готов завтрак. Умывайтесь и к столу. Донесся голос женщины. «Сколько их?» Мальчик показал три пальца, а после ткнул себе в бедро. «Одного рано. Возможно, это кто-то из нападающих. Я думал, что они все сбежали за реку Сагмак. Идем, покажешь, где они». А завтрак, увидев, что мужчины собрались уходить, расстроившись, спросила женщина. «Нора, нам пора. Служба. Вот». Она протянула две еще теплые лепешки, но Синтея взял не их, а вчерашний хлеб. Так надо. Почему? — поинтересовался Шаграт. Если это те, кто напал на гарнизон, их надо выследить, а значит, пойдем по следу. Пойдем? Свежий хлеб нас выдаст, поэтому лучше черствуй, но с чего ты решил, что пойдешь? Их трое, ты один. Если будет схватка, сгинешь, поэтому он поманил к себе сына. «Беги в гарнизон. Найди фуганора, ты его видел. Доложи, что Шаграт и Синтея ушли по следу серых. Все понял?» Мальчик кивнул. «И чтобы ни слова, кто ты?» Мальчик опять кивнул. «Хорошо. Идем. Здесь есть две переправы. На другой стороне будем ждать их». Но стоило им выйти из города, как сразу вдалеке заметили три серых фигуры. Но они направились не к реке Сагмак, а к мосту, что шел через реку Патнак. Стараясь не показываться им, воин с мутантом следовали по пятам. Прошло несколько дней, а те даже не оборачивались, уходили все глубже и глубже в лес Топи, словно заманивая за собой своих преследователей. Шаград стал сомневаться, что им хоть что-то удастся обнаружить, а на пятый день преследования он увидел, что двое куда-то ушли, а они с Синтея даже не заметили этого. Выругавшись про себя, что упустили, продолжили путь. Прошел еще не один день, а серый, что остался один, теперь бежал. Может, опасался теней деревьев, а может, спешил с докладом. Шаграт несколько раз терял его. Но у него был острый взгляд и примечал сбитую паутину, примятую траву. Он, словно гончая собака, преследовал свою жертву. Воин резко остановился. Где-то с правой стороны слышались крики. У серых было особое строение гортани. И когда те кричали... издавали шипящий присвист. Два, три, пять. Они за кем-то бегут и уже видят. Так обычно делают, чтобы напугать беглецов, а те вместо того, чтобы бежать как можно быстрее, все чаще и чаще начинали озираться, тем самым снижая темп бега. Шаграт показал пять пальцев и указал рукой, откуда доносились крики. Синтея вынул клинок и, перебегая от дерева к дереву, стал спускаться с холма. Сам же воин, наоборот, стал подниматься. Во время погони обычно не обращают внимания, что происходит по сторонам. Появляется азарт охоты, но именно в это время охотник уязвим. Голоса стали ближе. Уже видел, как что-то промелькнуло в тени. Он не бежал, а быстро шел. И с ним была девочка, что помогала идти. На вершине захрустели кусты, и появился первый серый. Увидев беглецов, тот заулюлюкал. Шаград прижался и замер. Один. С другой стороны холма появился еще один серый. Два, произнес про себя воин, и стал оценивать вероятность схватки. Три, четыре. Пятый появился чуть позже. Это был тот самый, за которым они все время следовали. Он прихрамывал, но старался не отставать от охоты. Беглецам недолго оставалось быть на свободе. Еще минута, и их схватят. Шаград хотел уйти, это не его охота, но тут увидел, как один из серых взвыл и схватился за бок, в котором торчала ручка бросуна. вид клинков, предназначенных для метания. Черт! — вырыгался про себя, понимая, что Синтея не стал ждать, а вступил в схватку. Теперь время шло на секунды. С ловкостью рыси воин перепрыгнул через поваленное дерево. Последний серый, что прихрамывал, заметил нападающего и крикнул, чтобы предупредить, но Шаград уже вонзил клинок к одному из серых. Тут же из тени кустов выскочил Синтея и, орудуя своим маленьким клинком, что всегда носил с собой, быстро вспорол живот второму, а после в завершении провел им по горлу. Шаград даже удивился, как мутант, что всегда вел себя столь мирно, мог хладнокровно убить. Нужно было добить остальных серых, чтобы они не позвали подмогу, поэтому на четвертого, что уже догнал беглецов, набросились вдвоем. Пятый, понимая, что погоня закончилась кровавой драмой, постарался скрыться, но Сентея настиг его. Ты, шаград был удивлен увидеть нахального торговца, который на постоялом дворе хотел забрать у него лавата. Похоже тебя проткнули, видя окровавленную повязку, присел, чтобы лучше рассмотреть рану. Плохо дело. «Сам знаю», — признался Дерин и, прижав ладонь к боку, постарался успокоить дыхание. «Нам пора», — вернулся Синтея. «Может, удастся настичь тех двоих?» «Да, идем. Ничем не могу тебе помочь». Он посмотрел на девочку, потом на торговца и, порывшись в своей сумке, протянул кусок сахара, что дала ему нора. Они скрылись, оставив раненого. Но как бы Шаград ни старался, ему не удалось обнаружить следов серых, что где-то затерялись в лесу. Пришлось срочно возвращаться в гарнизон, чтобы предупредить об отрядах силикациров, что рыскают в топях. Прошло чуть больше недели, а в крепости появились новые лица. «Это жазмок?» Особый вид кошки, длинные уши на кончиках кисточки, между глаз костяной вырост – Иногда он бывает еле заметный, но чем крупнее, тем ценнее животное. Порой на морду кошки надевали специальный наряд, и тогда на рост украшали камнем. Они были особыми и могли лечить больных и раненых. «Вы лекарь?» — поинтересовался Шаград, присаживаясь рядом с эльфом из народа за «Видно?» «Жазмак редко где встретишь. Вы из города?» — пригласил Фуганор. «Немного вопросов, разведчик». «Кажется, ты убил Серого?» «С чего вы так решили?» С подозрением Шаград посмотрел на лекаря. «Твой плащ в крови, и она не человеческая. Силикациры дерутся до последнего вздоха, если нет приказа от хозяина прекратить бой. Что вы про них знаете?» «Не так уж и много. Мутанты, как и большинство из тех, кто приходит из-за и Чишстан. Хорошие работники, но и хорошие воины». «Насчет семьи не знаю, не встречал самок. Похоже, вы ждете гостей, коли меня пригласили». «Возможно», — ответил Шаград и встал, чтобы подойти к секретарю, что махал ему с башни. «Вызывали?» — поднявшись, спросил у Орело. «Тебя искал Фуганор. Ступай к нему». «Есть». «Найдешь Сентея. Пусть идет ко мне. Он нужен». Шаград получил новое распоряжение и совместно с небольшим отрядом отправился к реке Сагмак, чтобы проверить, как идет сбор урожая и когда надо подогнать подводы, чтобы забрать его в крепость. «У нас с тобой особое поручение», — сказал Орело, подходя к дверям катакомб. Синтея вооружился большой масляной лампой и мотком веревки, один конец привязал к петле у двери, проверил фитиль, взял бумагу с карандашом. «Можно идти». Я просмотрел твои записи, но нам дали поручение перепроверить еще раз и по возможности уточнить схему катакомб. Что-то там потеряли? Фуганор хочет знать, если придут серые, то что они тут искали? Мы можем там бродить вечно, некоторые проходы ведут под город, а некоторые идут в сторону гор. Да, но их давно заложили, еще до меня. Поэтому ничего не знаю, надеюсь, нам не придется разбирать кладку. Нет». «Где нас будет ждать смерть?» В прошлый раз отметил углем, дальше не советую. Они стали спускаться по ступеням, первые два уровня отвели под склад с продовольствием, но дальше стояла решетка, преграждающая путь любопытным. Орело достал ключ, открыл замок и тронулся дальше. «Если прислушаться, можно услышать голоса предков. Ты в это веришь? Хочешь или нет, но поверишь. Там. Указал рукой вниз — кроется смерть. Видел скелеты наших и предков. Предков? И как они выглядели? Трудно сказать. Ткани истлела, но все были одеты одинаково. И на головах колпаки с трубами. Но и от этого ужаса мало что осталось, а скелетами они мало чем отличаются от нас. Не советую их трогать, даже подходить. Духи не любят этого, проклянут. Веришь в проклятие? Да, и вам советую. если хотите вернуться живым». Орелон не стал спорить с мутантом. Его тело уже светилось в темноте, от чего становилось не по себе и хотелось быстрее вернуться. Но ему надо проверить схему катакомб, что была в библиотеке. Уже пятый этаж. Еще одна решетка. Порывшись среди ключей, секретарь открыл замок, и они спустились еще ниже. «Стойте!» сказал Синтея и присел, чтобы лучше рассмотреть вековую пыль. Орело присмотрелся и заметил босые следы ног. «Кто-то тут был. Или есть», – предположил секретарь, похлопав по плечу мутанта, поманил идти обратно. Они быстро покинули катакомбы. Орело поднялся к начальнику гарнизона и доложил о следах. «Приказал не ходить ниже пятого уровня. Почему ослушался?» «Я должен выяснить, что там. Они придут и опять сунутся в катакомбы». Но там кто-то есть. Или он из наших и проник туда. А ведь это предательство, разве не так? О том, что видел, молчи, я разберусь». Секретарь ушел, а Фуганор вызвал к себе труддик, опытного воина. Попросил его взять еще двоих, и таким небольшим отрядом они вошли в катакомбы. «Биться на свету легче. Тут даже стены тебя убивали. Двигались медленно, стараясь не издавать лишнего шума. Пятый уровень». Именно за ним секретарь с мутантом обнаружили следы. Пошли дальше. Никто из воинов не повернул обратно, хотя было видно, что боятся. В одной руке фитильная лампа, она горит ярче масляной, в другой короткий клинок, им удобнее защищаться в замкнутом пространстве. Шестой уровень. Фуганор подошел к решетке, что была закрыта на замок. У кого-то есть ключи, промелькнула мысль, и, открыв замок, отряд тронулся дальше. Пошли длинные коридоры. Они разделялись, комнаты, залы, опять лестницы и новые проходы. То, что изначально казалось простым, превратилось в лабиринты. И вдруг кто-то вскрикнул. «Что там?» Все быстро по команде выстроились в круг. Пламя от лампад было тусклым, но глаза уловили какое-то движение. «Надо уходить!» Только и успел подумать Трудик, как совсем рядом раздался крик, затем вопль. Лампада упала, и разлитое топливо вспыхнуло. «Отступаем!» – дал приказ Фуганор, и их отряд, стараясь все так же держать круговую оборону, попятился к лестнице. «Где Эмбер? Его с нами нет!» «Стоять!» – приказал Фуганор. «Мы не можем его бросить, двигаемся обратно!» В дальнем конце коридора уже догорало разлитое топливо. Они дошли до него и увидели тело воина. «Он мертв!» Пощупав пульс, сказал Трудик. Кто-то его проткнул и, резко дернув, стрела с хрустом вышла из тела. Как бы они ни соблюдали меры предосторожности при отступлении и не всматривались в темноту, но так и не смогли увидеть врага. Свист и стрела, вонзившись в кольчугу, застряла в кольцах. Проклятье! Быстрей! И в следующую секунду их маленький отряд распался. Все понимали, что стоит задержаться хоть на минуту. Живым на поверхность никто не поднимется. Закрыв пятый уровень, фуганор, прикрываемый трудик, перешел на четвертый этаж, и только там они перевели дух. «Кто еще остался?» «Только Эмбер, но меня ранили». «Меня тоже». «Уходим», — коротко приказал начальник гарнизона, и, посмотрев в черноту, прислушался к шипению, что доносилось из глубины коридора. Шаград, как ему и было сказано, достиг реки Межап и, проехавшись вдоль границы полей, на которых, не разгибая спины, трудился народ забол, решил проверить слухи о том, что видели бронебыка. Иногда со стороны гарнизона Лаваб приходили странные существа предков. Они ни на кого не нападали, но вид пугал каждого, кому удавалось их увидеть. Это было неживое существо, все из металла и резинопластика. Многотонные буйволы оставляли в почве глубокие следы. Они, как и живые, питались травой, но надо им это или нет, никто не знал. Черно-коричневые туши не спеша паслись. Шаграт остановил своего натрана. Тот дергался, видно, что боялся, переступал с ноги на ногу и вертел огромным клювом из стороны в сторону. «Все хорошо, все хорошо», — успокаивал его воин, похлопывая по мускулистой шее животное. Бронебык уловил человеческую речь, поднял голову и маленькие красные глаза уставились на него. Ладно, поехали от греха подальше. Воин потянул поводья на Трана, и тот, понимая, что уходит от опасности, с радостью побежал по дороге.